Привет! Это редакция «Трендбукс». Книги, написанные с любовью. Издательство «Клевер». Яна Борис. О чем смеется Персифона? Книгу читает Иван Букчин. Пролог. Густой медный голос свято-троицкой колокольни осторожно пополз по зубовке, свернул на причистинку, там осмелел, выпрямился, расправил могучие обертоны и накрыл праздничным перезвоном и каменные боярские хоромы, и дровяные склады, и конюшни вместе с рысаками и клячами, гнусавыми конюхами и неторопливыми фуражирами. Он поднял голову навстречу закату и поклонился недалекому Кремлю, потом, утомившись бубнить басами, рассыпался на сотни тинаров. Одни полетели к реке искупаться в сизых осенних водах, другие зацепились за кованые кружева забора и повисли праздничными гирляндами у входа в храм. Люд умиротворялся благозвучием, снимал шапки, крестился, а колокол снова набрался сил и понесся по улице, распахнул глаза белым палатам князя Прозоровского Приобнял особнячок княжны Салтыковой и Головкиной и подлетел к неприметному старого фасона дому барона Осинского. Голубая портьера слегка пожиманилась и впустила его внутрь. Крышка рояля захлопнулась, стайка фраков и пинсне недружно зааплодировала. Браво, Иссидора Альбертовна! У вас. Настоящий талант. Хозяин дома, благообразный толстячок Витольд Генрихович Осинский, подбежал к белорозовой музыканше и склонился над запястьем. Затем, не выпуская нежной ручки, обратился к обществу из шести-семи дам и десятка кавалеров. — Господа, рады приветствовать вас сегодня по поводу столь же чудесному, сколь ожидаемому. Наш любезный отпрыск, Роман Витольдович, обручился с прелестной Сидорой, чем радовал нашей сонастазии сердца. Он поискал глазами дородную фигуру супруги и слегка поклонился. Присутствующие снова легонько похлопали и загудели поздравительными речами. Новообрученный Роман Витольдович сиял, как начищенный семисвечный канделябр. Они спорили, кто ярче. Его парадный фраг украшала белая хризантема, сразу снимая все вопросы, кто же тут счастливчик. Старший сын Осинских во всем походил на мать. Высокий, статный, полнокровный и громкоголосый. Он любил покутить и подшутить над прислугой, увлекался театром и живописью, музыкой и нарядами. Прелестная Исидора розовела в цвет своего платья и походила на очаровательного поросенка в фистонах и диадеме. Ее не отличали ни томная грация, ни модная лебединость. Она выросла под патронажем бабки, известной интриганки и сплетницы Рогозиной, порывистой и любопытной, слегка ироничной и не в меру самовлюбленной. На самом же деле, Исидора предпочла бы выйти замуж в сановный Санкт-Петербург, Но тут подвернулся приличный и небедный барон, так что судьба и бабка решили все за нее. Белокаменная принаряжалась к осенним балам, чистила перышки после пыльного и суетливого лета. Год 1871 ознаменовался заключением франко-германского мира, падением Парижа и премьерой постановки Александра Островского Лес в столичном. Александринском театре. В прошлом году в Москве открыли новый вокзал Смоленский, а в этом достроили Брестскую железную дорогу. Вскоре в Европу можно будет катить напрямик. Осинские только весной вернулись из затяжного путешествия по Италии, и то лишь по одной причине: Витольду Генриховичу приспичило женить сына. После он с супругой собирался снова отбыть в заморские земли а молодых оставить хозяйничать и плодиться. Так что железнодорожные новости немало волновали жизнерадостного барона и его верную анестезии. Уставший интерьер гостиной явственно демонстрировал, что хозяева давно предпочитали родным стенам заграничные отели. Полосатая обивка выцвела и обтрепалась, паркет пожух, а мебель не меняли со времен Наполеона. Из новоприобретений Анастасия Зиновьевна могла похвастать только креслами-корыцами. Прихотливая придумка французов оказалась удобной и уместной. Ручки покорно склонились рыбьими головами, цвет спелся с краснодеревным буфетом XVIII века. Крышка рояля выцвела прожилками и торчала куском мяса над оскалом клавишных зубов. Лестницу из прихожей на крыльцо устилали ковры, наверное, под ними творился непорядок. Такой дом, деревянный, покосившийся, походил на раненого селезня перед затяжным перелетом на юг. Его лучше бы снести и выстроить новый. Одна радость — пышный сад и вельможное соседство. Молодой Осинский думал так или примерно так. Он не скрывал мечта не сменить патриархальные декорации Москвы на прямые линии гордого Санкт-Петербурга, но это деньги и хлопоты. А тут перед Исидориной бабкой распахивались все салоны и приемные. Гостей на обручение пригласили немного, только ближний круг, просвещенные западники, Аполлон Сергеевич Притворский с густым курчавым безобразием, и дорогущим яхонтовым перстнем на мизинце походил скорее на корсара, чем на потомственного дворянина. Его вторая супруга Элоиза не говорила по-русски, зато обладала исключительно длинными и чернющими ресницами. Михаил Серапионович Кава с георгиевской лентой и черной заплаткой вместо левого глаза привел двух холостых сыновей офицеров, завидных женихов, но забыл прихватить благоверную Веру Арсеньевну. Впрочем, в обществе уже давно перешептывались, что между ними холодок, у нее прилив набожности, а у самого Кавы горячий роман с оперной профурсеткой Зурой. Трое женатых кавалеров отрекомендовались товарищами Романа Витольдовича по службе. Их жены ожидаемо превосходили свежестью и красотой представительниц старшего круга поэтому всех троих сразу и безоговорочно не взлюбили. Еще два холостяка опоздали, но их простили ввиду превосходно надушенных бакенбардов. Самым веселым из приглашенных оказался немецкий банкир Штрудден, склонный к злым насмешкам, зато непревзойдённый знаток искусства. Блистательная же бабка Рогозина не посчитала нужным явиться, сославшись на немощь, На самом деле она просто ленилась натягивать корсет и кринолин, поддерживать разговоры о предметах, в которых ни черта не смыслила. «Господа, прошу поднять бокалы за наше счастливое возвращение. Мы с Анастазией до чертиков стасковались по дому, по этому обветшалому быту. Теперь, надеюсь, молодые возьмут его в бестрепетные хозяйские руки и наведут порядок». А пока позвольте продемонстрировать презент, что мы приготовили их уже зачатой, но еще нерожденной семье и этому любимому всем сердцем гнезду. Презент, подарок. Здесь и далее примечание автора. Витольд Генрихович пригубил шампанское и протянул руку в сторону второй залы, поменьше. Там размещалась библиотека и по совместительству кабинет. Гости неуверенной струйкой перетекли под сводом и оказались в объятиях высоких стеллажей с одной стороны и выцветших рам с другой. Посередине комнаты на рабочем столе стояло что-то под белым полотном. Высотой примерно в половину человеческого роста, в обхват не больше стула. Вот, извольте похвалить, мы с Анастазией заботимся о будущем этого дома и... Вуаля! Приобрели на венецианском аукционе ценнейший мрамор работы бессмертного Кановы. <свист> Присвистнул Штрудин. Сам Антонио Канова? Не может быть. Отчего же, любезный Элайзи Петрович? От того, что это целое, господа, низким голосом перебила его баронесса. Давайте просто откроем и полюбуемся. «Предоставлю эту честь моей очаровательной невестке». Витольд Генрихович придержал из Сидорины пальчики. Она зарумянилась спелым ранетом, взялась за угол тяжелого полотна и потянула на себя. Ткань поелозила по гладкому и обтекаемому, но не упала и не обнажила своего секрета. Роман Витольдович посчитал долгом прийти невесте на помощь. Они вдвоем приподняли чехол Стащили вперед, уложив на стол как смятую, но не неистраченную в пиршестве скатерть. Под музыку персикового заката на ореховом столе старшего Осинского проснулась мраморная богиня, полнокровная и царственная, уверенная в собственной неотразимости нынче и навсегда. Фигуру мастер выточил в розоватом камне и усадил на отполированный кусок парфира. Волосы. Собранные по тогдашней греческой моде под обод ложились крупными кудрями, густые и тяжелые. Левая рука прижимала к груди темно-бордовое яблоко из того же редкого и нелюбимого скульпторами камня. Правая протянулась к воображаемой плодовой ветви. Смеющееся, счастливое лицо тоже смотрело вверх. Забава ей пришлась явно по душе. Урожай выдался щедрым, потому что в ногах лежали еще три парфирных яблока, а одно закатилось под пятку. Мраморная туника не спадала широкими живописными волнами, под ней просматривалась круглая коленка, внизу выступала наружу обутая в сандалию ступня с аккуратными пальчиками, на каждом старательно выпиленный ноготок. Одеяние сползло с плеча и до половины оголило тело. Гладкое, трепетное, живое, с убегающими в глубину прожилками. «Скульптура называется «Персифона ликующая», — оповестил Витольд Генрихович. «Я так и уразумел», — обрадовался Аполлон Сергеевич. «Чудится, я уже имел удовольствие лицезреть ее летуш во Флоренции. Еще некий конфуз стался с тамошним богачом. А, в общем, полноте». Он махнул рукой, зачем-то отошел к окну, стал спиной к свету. Да-да! Она обиталась в коллекции скандального заводчика и попала на аукцион в итоге его банкротства, подхватил Витольд Генрихович. Античный сюжет продолжает занимать главенствующие места в скульптурном пантеоне. Сколько ни минуло бы веков? Роман Витольдович покосился на гостей, увидел на их лицах интерес и решил кратко пересказать миф. Персифона, дочерь богини плодородия Диметры и супруга-повелителя царства мертвых Аида. Он влюбился, как и я, или почти как я в этом месте новообрученный хохотнул и покосился на свою невесту и выкрыл возлюбленную матери, чтобы сочетаться с ней браком. Диметра от огорчения усохла, и все живое на земле стало погибать. Тогда добрый царь богов Зевс попросил своего братца Аида, Изредка отпускать жену к ее матушке, дабы дать им взаимно насладиться обществом друг друга. Они пришли к замечательному компромис. Две трети года Персифона гостит у Деметры, а одну треть живет с супругом, и тогда на земле наступает мертвая пора. — То есть зима, — добавила Исидора. — Мы поняли, — усмехнулся Штрудин, но молодой Осинский... Рассказывал не для него, а для своих приятелей болбесов, что предпочитали урокам словесности фехтовальные экзерсисы и заурядные пьянки. «Это трогательная история материнской любви. В античной мифологии таких наберется немного. Чаще всего легкомысленные божества своих детей пожирают, предают и бросают». Витольд Генрихович вступился за сына. «Соглазен». Штрудин подошел поближе, протянул к скульптуре руку и потрогал за колено, потом за плечо, за волосы, нос, уши. «Отменная работа! Поздравляю!» о чем же она смеется?» Старший сын Кавы приблизился к столу и осторожно потрогал мрамор, как будто тот являл собой праздничный торт и мог испортиться от легкого тычка. «Вот здесь у меня нет однозначного ответа. Только предположение. Витольд Генрихович подобрался, как профессор перед аудиторией, и принялся рассуждать. Версии две. Первая скучная. Поводом для радости послужила очередная встреча с матерью. Деметрой, карпофорос или плодоносящий. В пользу этого предположения работают яблоки. Вот, дескать, матушка возрадовалась явлению милой сердцу дочери и одарила урожаем. Видите? Второе же у меня получилось поинтереснее. Как вам известно, Аид, соскучившись в отсутствии благоверной, завел любовницу, обольстительную минту. Персифона узнала о преступной связи и разорвала соперницу в клочья. Там, куда упали капли крови, несчастной минты, выросла душистая трава, названная в ее честь. По-русски это мята. А Персифона смеется торжествуя избавление от соперницы. А при чем тут яблоки? спросил Штрудин. Ни при чем. Это доказывает, что все подчинено воле богов. Это и наказание. А, яблоки при том, что они бордовые цвета крови, вставил Кава. Но, потом, яблоки и без твоего красные. Банкир с истинно-немецкой педантичностью гнул свою неинтересную линию. Просто у скульптора оказался под рукой парфир. Он же усадил ее на бордовый камень, значит, надо бы на цветные яблоки дать поддержку. А почему бы не выпилить пень? С чего это она сидит на бруске? Так пень-то бордовым не бывает? Засмеялся Кава. Пеньки коричневые или желтенькие, а у него наличествовал именно парфир. А по мне так именно красный цвет делает ее радостной. В простом белом мраморе ей так не возликовать. Хозяин рассмеялся. Согласен, цвет добавляет настроение. Тут вы верно подметили, но и намек на капли крови несчастной любовницы тоже завлекателен. Я бы склонился в эту сторону. Все-таки ничто не заставит женщину так веселиться, как гибель соперницы. Вообще-то мне думается, что в адюльтере следовало винить не любовницу, а ветреного мужа. Исидора Альбертовна стояла рядом с обоими осинскими и говорила тихо, но ее все равно услышали и удивились не девичьей смелости суждения. Если ему прискучила жена, то он не ограничится одной минтой, найдет себе другую. Нет-нет, мономи, у Аида с Персифоной сложился очень прочный брак в противовес развращенным античным нравам. Роман Витольдович приблизился к ней, словно желая прикрыть от недобрых взглядов. «Да, пожалуй, так. Персифона добрая и сердечная. Она встречала души умерших, провожала их в лодочке по реке Стикс, чтобы не так боялись неизведанной новой участи», — поддержал сына Витольд Генрихович. И все же он хотел прилюбодействовать с Минтой. И Сидора опустила глаза, ее щеки стали свекольными. «Да полноти, душенька!» — добрый Аполлон Сергеевич не симпатизировал неудобным темам. Это положительно символ матушкиной любви и больше ничего. Совершенно такс!» Стоявший уже у самого порога Штрудин резко обернулся. «Ах, господа, ну что вы все о камне!» Зычный голос мадам Анастазии перекрыл недружный гомон спорщиков. «Пройдемте к закускам и шампанскому!» Общество мелкими шашками перетекало в гостиную с роялем, оттуда в столовую где прислуга уже накрыла столы. По паркету шаркали офицерские сапоги и постукивали деревянные каблучки. Беседа перешла на полутона. Мужчины обсуждали скачки, дамы сбились в кружок и нахваливали чьё-то платье. Михаил Серапионович задержал Штрудина никчёмным вопросом о коньяках, незаметно оттеснил к портьере и ловким манёвром вернул обратно к Персифоне. «Мне, сударь, очень... «Важно ваше мнение как человека сведущего. На мой вкус эти кричащие яблоки портят произведение. Разве это не пошло?» «Разумеется, пошло». Алаизи Петрович говорил как о само собой разумеющемся, бытовом. «Это безвкусица, ремесло. «Но как же так? Великий канова и пошлость». «Да, это и не канова». Тон Штрудина не изменился. В голос не закрались ни интрига, ни скандал, ни кроткая снисходительность. Ах, Кава прикрыл рот рукой. «Ничего удивительного! Подделки нынче не редкость!» «Господа, надеюсь, я не помешаю?» Между мундиром Михаила Серапионовича и фраком Штрудина возник круглый животик старшего Осинского. «Персифона обсуждаете?» «Нравится!» «Вы, сударь, имеете нужду в честном ответе или...» Лайзи Петрович вопросительно приподнял правую бровь. «Чур-чур вас!» — Витольд Генрихович добродушно рассмеялся. «Я знаю, что это никакой Никонова, и деньги за нее плачены не совсем пустяковые. Пусть малышка Рогозина думает, что это шедевр, бог с ней, разве кому-то станет хуже? Ну, а согласитесь, вещица забавная». «Да, вполне!» Штрудин обрадовался, что скандала не будет, и стал заметно разговорчивее. «Яркость ее не портит. Яркость вообще ничего не портит. Искусству пора отходить от устоявшихся шаблонов, шагать не по прямой, а в бок. Тем паче эти яблоки поддерживают бордовый брусок под замечательной попкой и...» Осинский залился счастливым смехом. «Открою вам секрет. Я ведь приобрел ее не просто так, а из-за глупой легенды, даже поверья. Анастазия уж больно по душе пришлось. Если желаете...» Я вам расскажу. К порогу комнаты весело протопали молодые шаги. Папа, судари, вас все заждались? К закускам не притрагиваются? Роман Витольдович склонил на бриолининую голову в изящном поклоне, как делали ученые европейские мажордомы. Троица кисло вздохнула и поплелась в столову.